Властью пестрого фазана 1365 год нашей эры Парифат, Марюлия Лягуша перевернулся на другой бок и сладко потянулся. Ох, и славный сон ему приснился, будто стоит он по самой колени в золоте. Да корона у него на голове королевская, а весь честной люд ему славу кричит, восхищается мудростью своего нового короля. То-то приятно было. И еще во сне девка некая была, кажись, королевская дочка. Легоша ее никак следует рассмотрел, потому что королевскую дочку и в глаза не видовал. Ну уж верно, она получше крестьянских-то девок. Легоша бы и дольше спал, хоть и солнце уже взошло. На то хорошо, мягко, сеном пахнет свежим, котейка рядом песенку мурчит. Ему тоже вздремнуть в охотку. Так одна радость. Но дольше спать нельзя. Батенька уже со двора кричит. И мамка тоже ему вторит. Не мется ей все. «Люгоша, да что ж ты все дрыхнешь-то?» Раздалось уже прямо за дверью. «А ну, подымайся!» Люгоша только поворотился, да зарылся поглубже в сено. А вось и не найдут так. Нет, нашли. Батенька уж знал, что Люгошу всегда на сеновале найти можно. А если не на сеновале то в другом месте, где спится крепко. Три вещи Люгошу любил больше всего на свете. Спать волю, есть досыта, да чесать, где чешется». «Чесать, где чешется?» «Не понял Дегати. У него вши, что ли?» «Эфемизм, думаю», — сказал Бельзидор. «Неожиданная цензура от Янг Фанхофина. «Не цензура, а местный говор», — сказал Янг Хофен. Только эти три вещи Люгоша и делал в охотку. Была бы его воля, так только бы ими и занимался. Только родители что-то с каждым годом все чаще на него покрикивали. Да, все и бывали, когда Люгоша не впрыть бежал приказы их выполнять. Один у родителей-то остался, брата в армию забрили, королева войска. сестра замуж вышла, забортникова сына. Родители про него хорошо-то говорят, мол, и батеньки своему помогает во всем, и пасеку расширил, и вообще юноша добрый и смиренный. А Люгоша-то и не против, Люгоша очень даже рад, что сестрице такой муж хороший достался. Он еще и метком всегда угощает, когда в гости придешь. Поэтому Люгоша к нему любил ходить. Раньше вообще каждый день ходил, метку просил. Но потом родители чего-то наругали, и он перестал ходить. Теперь так иногда только мимо проходит, а если сестра во дворе, то и спрашивает – Нет ли метку лишнего? А свои родители Люгоши метком не угощают, только ворчанием, да нравоучениями, да все работы пытается нагрузить. Ты, Люгоша, хоть свинью бы завел, сказал батенька, когда он все же выбрался с синовала. Давай я порося куплю, а ты его выходишь, выкормишь до да продаж. Не, батенька, лениво мне, отмахнулся Люгоша. Свинья, она тупая, ничего не делает, только спит да жрет. «Не хочу я за такой скотиной ходить». «Понимаю тебя, сынок», — вздохнул батенька. «Хорошо тебя понимаю, но пойди матери помоги, корзины плести». «Не, батенька, у меня пальцы неловкие», — отмахнулся Люгоша. «Да и не умею я бабьево то дело делать». «Так если не делать, то и не научишься. Ну хоть паданца иди собирать». «Эх, спину опять гнуть, ну ладно». Но паданцы Люгоша все таки собирать пошел, они вкусные бывают, их пока собираешь, то и есть можно. Правда, дристал с них Люгоша каждый раз, но то дело понятное, коли не мытое, что есть, то и дрищешь. Люгоша бы мыл, да лениво было, это ж каждый раз с яблоком бегать надо к колодцу, а оно прямо сейчас в руке, так в рот и просится. А вот бы придумать такое заклинание, чтобы паданцы само собирало. Размечтался Люгоша, глядя на пустую корзину. Какое тебе заклинание, Люгоша, вздохнул, батенька. Ты даже в школу хромовую ходить заленился, а волшебники всю жизнь учатся, да трудится. А. А вот как бы волшебству учиться, так я бы не заленился, заупрямился Люгоша. Это же волшебство, а не ерунда какая. «Люгоша, ты уже час паданца собираешь, ни одного не собрал». «Да я задумался просто. А об чем задумался-то? На такой долгий срок». «Да о том, что ерунда это, паданцы эти, наносное. Ни к чему их и собирать, я думаю». Батенька снова вздохнул и сказал, что коли Люгоша паданцев не наберет хоть две корзины, то и жрать сегодня не будет. Бить-то, Люгошу, родители никогда не били, а вот без еды оставляли, да в последнее время все чаще. «Ты, Люгоша, коли ленивый такой, так ложись на землю, да и помирай», сказал батенька. «Легче дело и захоти, не выдумаешь, а мы тебя вечно тянуть не будем, и так уж, старые». И ушел. А Люгоше до того обидно стало, что он и не собирал ничего, пока батенька не ушел, Из гордости. А как подальше отошел, да видать его перестал, то и начал все-таки, но тоже неохотно. И думал Люгоша про себя обиженно, что батенька с маменькой сами его родили, а он и не просил, что он хотел крестьянским сыном родиться. Не хотел. Ни свиньи ему эти вонючие не нужны, ни паданцы эти, с которых один дрищ да кисло во рту. Он бы, может, лучше в королевском дворце родился, королевичем. Вот тогда бы он уж все делал, и учился, и работал, потому что то работа такая, королевская, важная значит, ее делать и не против совести вовсе, и очень даже в охотку. И маменьку с батенькой он бы тогда уважал. Короля с королевой-то как не уважать? И помогал бы им во всем. «А этим-то чего помогать? Только гоняют да орут, Родили себе работничка. С утра в доме прибери, это сделай, воды принеси, да помоги батеньке забор чинить, да корову встреть, да сестре гостинца отнеси, да не сожри его сам по дороге». Легоша ничего обычно не делал, конечно, а когда делал, то так, из-под палки. Нужно было ему приказать три раза, а потом еще и четвертый – Тогда только он немного пошевеливался, хотя парнем был здоровым, крепким. Сегодня вот он собрал все-таки одну корзину паданцев. Как раз до обеда управился, потом обед съел, а потом снова на спать завалился, пока еще что не наказали. А то с них станется, нарежь паданцы, досушить выложи. Люгоша уж ученый, знает. Но долго Легоше в этот раз проспать не удалось. Батенька выкопал его из сена, оттаскал за ухо, довелел за хворостом в лес пойти. А то осень уж скоро, а дровяник пустеет. «Скоро на порубке ходить будем», — мрачно обещал ему батенька. «Я уже приметил сухостойкое где но это потом. А сегодня просто хвороста набери для бани». «Да зачем баня-то, батенька?» Лениво ответил Люгоша. «В реке помоемся». «Осенью-то. Хочешь, чтобы родители от лихорадки раньше сроку загнулись, да и печь натопить надо. Да что проку ее топить-то? все равно потом остынет. Надо просто весны подождать. Тогда само тепло станет. Солнышко согреет». «Знаешь, иногда я спрашиваю твою мать, а не падал ли ты из люльки, пока я...» «Не видел», — сказал в сторону батенька. «Клянется, что нет. И Если не пойдешь за дровами, будешь ждать весны снаружи. В дом не пущу». Этого Легоша не захотелось, потому как зимы в Марюле холодные да снежные. Зимой он не на сеновале валялся, а на печи с котейкой. Котейка — один ему друг в этом доме. Только он Люгошу понимает, да образ жизни его разделяет. Хотя этот предатель иногда все-таки охотится за мышами, выделывается, приносит к порогу и складывает в груду. Маменька тогда кота очень хвалит, до да молочка ему подливает. А кот и рад. Но пока-то до зимы далеко еще, осень только началась, тепло, солнышко печет, чего родители его так заранее за дровами гоняют, когда они вовсе и не нужны пока еще. Хотя пока хворост собираешь, «Тебя и не видит никто». Люгоша первым-то делом вздремнул под деревом, пока солнышко высоко еще, потом почесал, где и чесалось, а потом на муравейник набрел. На мурашек битый час пялился. Эва на их сколько! Да все суетятся, дела свои делают. Им бы метку капнуть, да посмотреть, как суетятся, или гусеницу пожирнее. Но гусениц рядом не было, А метку Люгоша и сам бы навернул. Так что он просто палочку в муравейник сунул и муравьев объел. Кисленькие они, во рту щекочут. Потом немного хвороста собрал. Вчерась буря случилось, много хвороста в лесу нападало. Люгоша и других сборщиков пару раз встретил. То деда Варнаса, а то бабку Ликодею. Хворост собирать. Работа для стариков. Им нагибаться только в радость. Они уже скрючены. Люгошу батенька зря послал. Надо ему о том сказать. А когда солнце уж на убыль пошло, засобирался Люгоша домой. Маловато собрал, пожалуй. Ну, что уж. Сколько вышло. Не ночевать же в лесу. И тут он услышал квохтанье. «Курица, что ли? В лес забралась? А, не, не курица, фазан. В селки попал. Ох и крупный. Ох, свезло-то!» Люгоша Дюжа обрадовался такому везению. Конечно, селки чужие, не Люгоша их ставил. Ну так и что? Хозяин придет, тогда же не расстроится, что селок пустой. Он же не узнает, что туда кто-то попадал. А Люгоша Фазана домой отнесет, родителей обрадует. А то все говорят они, что от него проку нет, что ничего до хозяйства не делает, а он им и покажет, что вот тоже может кормильцем быть. Целого Фазана принес. Фазан был очень крупный и очень красивый, пестрый весь, разноцветный. Люгоша даже подумалось, что его есть-то может быть и не стоит, хотя не, лучше просто съесть. А то батенька его разводить захочет, так Люгоша за ним ходить и выйдет, а ему лениво. Пусть уж лучше маменька, суп сварит или в чугунке запечет с галушками. Галушки Люгоша дюже обожал. И только хотел Люгоша-фазана схватить, как разинул тот клюв, да и заговорил человечьим голосом. «Не ешь меня, Люгоша», — сказал фазан. «Лучше отпусти меня из плена, а я тебе зато пригожусь». «Ишь, говорящий фазан, Эка», — подивился Люгоша. «Колдун, что ли?» «Не колдун я, я волшебный дух», — сказал фазан. «Отпусти меня, Люгоша, что тебе стоит?» «И то...» «Не гоже духа волшебного есть», — пригорюнился Люгоша. «Ну, лети тогда себе». Распутал он селки, отпустил фазана, да тот не улетел, взмахнул крыльями, переступил с лапы на лапу и молвил. «Добрая у тебя душа, Люгоша. Будет тебе зато награда. Исполню я тебе три желания». «Три желания?» — обрадовался Люгоша. «Как в сказке. Да это ж...» «Это ж я! Это ж я! Чего пожелать? О, точно! Хочу кир до колена!» У фазана растопырились перья, и на Люгошу он глянул с изумлением, но ничего не сказал, только хвостом взмахнул, и в штанах у парня стало страшно тесно. Люгоша аж пошатнулся, едва не упал, штаны припустил, поглядел на этокое добро, да зачесал в затылке. «Это что ж...» — пробормотал он — Что ж, теперь и штаны ведь не надеть, в шароварах ходить придется. Не, неудобно. Хочу, чтобы вместо одного длинного стало два коротких. Фазан аж глаза выпучил, но снова взмахнул хвостом и стало все как желалось. Но это Легоше еще меньше понравилось. Это как же теперь до ветру ходить? Не все он продумал, получается. Не, тоже керня какая-то, сказал он. Хочу, чтоб... «Стой, Люгоша!» — перебил его Фазан. «Не спеши с последним желанием. Ты лучше вот чего. Загадай бесконечное желание». «А так разве можно?» — удивился Люгоша. «В сказках-то оно нельзя такое всегда». «Тебе можно», — заверил Фазан. «У нас тут не сказка, а быль». «Ну тогда ладно. Хочу бесконечное желание». В третий раз взмахнул фазан хвостом, но ничего не случилось. Люгоша немного обиделся, что волшебный дух обманул, но тот и не обманул, оказалось. Сказал, теперь, Люгоша, если чего пожелаешь, то просто скажи. Властью пестрого фазана пусть будет так-то и так-то, и все будет именно так. Властью пестрого фазана пусть Кир снова будет такой, как был. Сразу проверил Люгоша. И все тут же исполнилось. Ох, и обрадовался Люгоша, поблагодарил фазана, поклонился ему земно, да тут же и пожелал себе. Властью пестрого фазана, пусть хворост со всего леса, сам сюда соберется и в кучку, сложится. Ох, не совсем Люгоша опять все продумал, много в лесу хвороста-то оказалось. Как он полетел со всех сторон, как попёр целыми кипами, Люгоша еле успел в сторону отбежать, да залечь, да за деревом спрятаться. И фазан улетел. Ну да, он больше и не нужен, теперь само всё сбываться будет. Теперь Люгоша сам волшебник. И безо всякой учёбы, говорил же он батеньке. «Властью пестрого фазана пусть хворост в снопы свяжется, да сам домой пойдёт». Приказал он. И затопал гордый домой. А за ним хвороста столько, что и не счесть. Не то что на зиму, на стой зим хватит. Поздно уже было, солнышко почти закатилось, но как появилась на околице этакая процессия, так сразу и собаки хором забрехали, и лошади заржали, и бегемот дядьки Мотофея заревел страшенно. Тоже напугался хоть и размером совин. «Вот, батенька, принимай работу», — гордо сказал Люгоша, пока хворост сам собой в дровяник укладывался. Не поместился он весь в дровянике, завалил его сверхом, так завалил, что выше дома стала гора, но Люгоша на нее смотрел с гордостью. Вот сколько он за один день-то собрал, да все сам. Родителям, что рты разинули, Люгоши все как есть рассказал. Мол, так и так, Фазана спас, а тот и отблагодарил. Родители-то поначалу и не поверили. Решили, что то Леши над Люгошей подшутил. А то волшебник какой мимо проходил, да милость дураку оказать решил. Но Люгоша им тут же доказал, что все правда. Ему к тому времени уже есть хотелось. ну он и приказал. «Власти пестрого фазана пусть столик явится, чтоб еды давал всякой, сколько попросишь». И явился такой столик и дал еды столько, что ели до заката. А ее все не убывало. Маменька уж хотела всю деревню в гости созывать, да батенька не велел, побоялся чего-то. А чего бояться-то, когда Люгоша теперь великий волшебник?» Он уж верно теперь и солнышку может приказать не закатываться, чтоб всегда светло было. Но такого Люгоша приказывать не захотел. В темноте спать лучше. Ну, потом Люгоша еще всякого себе нажелал. Костюм хороший с карманами, пуговицами и аксельбантами. Что это за аксельбанты такие, Люгоша знать до того не знал. А просто слышал, что бывают такие. И очень от них почетность большая. А и ничего особенного оказалось, шнурки какие-то. Еще Легоша приказал погребу едой наполниться, а то столик столиком, а хозяйство тоже надоть. Он вообще решил хозяйствовать теперь знатно, да притом не вставая синовала. Просто так вот посмотрел на яблоню с паданцами, да и приказал «Властью пёстрого фазана пусть все паданцы сами собой соберутся». Паданцы сами собой и собрались. Странно, правда, собрались как-то не в корзину, а в одно огромное яблоко ну Легоша огорчаться не стал а сделал вид что так и задумывалось потому что огромное яблоко тоже дело хорошее на ярмарке похвалиться можно а то соседи вон каждый раз то поросим, особо откормленным хвалится то тыквы наибольшущий а он вот в этот раз яблоком похвалится батенька то хотел чтобы люгоша свое волшебство в тайне держал. Но разве уж утаишь ежа под рубахой? Идет кто мимо, так ему через плетень довольно глянуть, чтобы увидать, чего у Люгоша во дворе происходит. Ему-то самому многое не надо было, да родителям же нужно помогать, раз такое дело случилось. Ну и поползли по деревне слухи. люгоша то мол, бесноватым стал. Что-то делать надо. Оно же понятно, почему так подумали. В волшебство он точно не учился про то бы знали. Ведьм в округе нет, да и кто бы из них свою силу Люгоши передал. Сана святого на нем нет, божьи чудеса точно не про него. Одно объяснение — бесовщина. А бесовщина — это всегда плохо. А потому поспешили люди в соседнюю деревню побольше. Там храм стоял приходской. Обо всем жрецу батюшке и доложили, мол, такие вот дела. Люгош это наш... С демонами связался. «А, Люгоша, это кто?» Не понял жрец. «Колдун, что ли?» «Да не, очи это осторожен сынок», ответила какая-то бабка. «А, Люгоша, лодырь», вспомнил жрец, который даже в школу ходить ленился. А ведь говорил я ему, говорил, что лениться-то приятнее, когда образование получил, да работу получше. Поучился, али работал, Потом и отдохнул, поленился. То-то и слаще. Верно, говорю, верно. Безделье — игрушка демонов. Коли человек ничем не занят, то и мысли у него в голове пустые да вредные. А Коля в голове пусто да вредно, то и демоны на запах приходят. Крестьяне умудренно кивали. Разумные вещи, говорил жрец, правильные. Ну и пошел жрец, своими глазами посмотреть, что там Люгоша начудил. Пришел во двор Астароши, а Люгоша лежит себе на сеновале, в старой рубахе, да и не делает ничего, как обычно все, никаких сюрпризов. Только родители егойные сразу выбежали, до да жреца в дом позвали. А в доме-то, ох, и выпучились у жреца глаза-то, все в золоте до да серебре. Лавки сплошь самоцветами усыпаны, вместо самовара — гремлинская машина хитрая, и даже у кота шерсть золотая, и на столе громоздится всякое, тут тебе и фрукты южные, и сласти разноцветные, и бутыли пыльные с винами старыми. «Во дела!» — только и протянул жрец. «Космодан милосердный, что ж тут содеялось-то?» Ну, а Староша с Милавой ему про всё и рассказали. Пришёл Люгоша с лесу а за ним хворост, сам идет. Целая армия хвороста, в снопы увязанного. За домом вон целые груды его, все посадки завалены. И Грит теперь всё, что пожелает, тут же и исполнится, поделился опасливо осторожа. И пока вон исполнялось. Жрец похолодел, выглянул в окно на От которого теперь словно холодом веяло, погладил бороду и спросил, голос понизив: "А чего оно так не сказывал? Может, нашел в лесу чего? Фазана Аспас волшебного, говорящего. Иш ты как, волшебник Фазанта или фея может? Да поди знай, мы то его не видали. А желания как исполняются? Да вот." Просто велит чего, да так сразу и делается, как скажет, так и будет. Но он не всегда ладно говорит. Так не всегда ладно и исполняются. Превратное исполнение, — помрачнел жрец. А часто ли так? Часто, — сказала под ним скамья. Жрец аж подпрыгнул. Скамья переступила с ножки на ножку, пожалилась. Что вот еще вчера обычной скамьей было, горе не знала. А потом поленился, Люгоша отсиновала к столу пешком ходить. Так и велел ей ожить, на себе его носить. Но она теперь и живая. «Делать-то чего теперь?» Спросила староша. люгош то плохого не сделает, только по дурости, если...» Жрец почесал в затылке, опасаясь снова сесть на скамью. По дурость это тоже много чего наворотить можно особенно когда селище теперь такая но тут явно не для приходского жреца задача он что окромляет просто три деревеньки да и весь с него спрос а тут не меньше чем епископа спрашивать надо я епископу отпишу решил жрец и волшебнику королевскому так-то дело не быстрое «А нам-то чего до того делать? Да, что вчера делали, то и дальше делайте. Легошу не сердите да приглядывайте». А тут как раз Люгоша в дверь и сунулся. Выспался, наконец, и то. Тут любой выспится, когда с вечера до утра спать, а потом еще часов семь. Уселся лодырь за стол, подвинул к себе хозяйским жестом катку с мочеными огурцами, да и принялся их уписывать. «Мир тебе, благословение!» Почтительно поздоровался он со жрецом. «Огурцов хочешь?» «Да я уж ухожу», — отказался жрец. «Спасибо, Люгоша, береги себя». Вернулся он в храм, написал письма епископу да волшебнику, да еще и самому королю, отослал с нарочным и стал ответа ждать. Но сколько дожидаться не ведал, потому как Мариулия, держава хоть и невеликая, Но все-таки не клочок земли. Пока-то доберется дядька Трухей на своей лошаденке до столицы, пока-то передаст послание по назначению, пока-то прочтут их, пока-то решение какое примут, тут и целая луна пройти может, а то больше. Да и то ведь сначала верно просто человечка какого пришлют. Проверить, так ли все, не сочинил ли чего с дуру деревенский жрец, не соскучился ли в еловой глуши. А Люгоша тоже даром времени не терял. Все на синовали, полеживал, да мысли всякие думал. Мечтал, что вот бы стоял здесь мост, хрустальный, да прямо к соседней деревне, то все бы по тому мосту и ходили. А то вот жрец пришел в гости, так ведь по дороге пришел, по земле, ну и грязь всю собрал, а он старый уже, только нету моста, и не построит его никто». Так и нечего о том думать, хотя не... «Властью пестрого фазана пусть мост хрустальный построится от сель и прямо до кильдяшей, прямо к храму», — велел он. Ух, и протянулся же сразу мосток-то, вылез из земли и нурости, ползти длинный, и их... Люгоша хотел сам по нему и пройти первым, но оказалось, что по хрусталю ходить неловко — Раз шагнул упал, два шагнул упал. На третий ступать уж не стал, побоялся в третий раз упасть. Ну ладно, пусть по нему другие ходят, а он свое дело сделал. Мост выстроил. Тот и жрец обрадуется. А жрец тем временем выглянул в окно, увидел это кое диво и высказался так, как Божьему служителю высказываться не годится. Сладкая жизнь наступила у Люгоши, чего желал, того и желал, и все сразу являлось. Когда стало холодней, когда на сеновале бока промерзать начали, приказал, чтоб сено само собой грелось. А в дом вовсе ходить перестал, да и зачем? Столик волшебный у него тут стоит, еды сколько хочешь всякой, и чесаться никто не мешает. Родители вовсе Люгошу... Тревожить перестали, Все нарадоваться не могут, что золота-серебра теперь много. Кот только околел от чего-то. Жалко кота. Люгоша приказал, чтоб тот ожил, но он какой-то плохой стал после этого. Холодный и квелый, не ест ничего, только ходит кругами по двору. Батенька его в дом перестал пускать. Ответ из столицы всё не шел, А Люгоша хоть и полеживал на сеновале, да не бесполезно, а с толком. Думал, чего бы еще такого сделать, чтобы всем помочь, а то живут себе его односельчане и не знают, что рядом с волшебником живут. Он и поборол, в конце концов, лень, да и стал по деревне похаживать, да поглядывать, что к чему. Видит, дед Нилай идет с топором дровишек нарубить. Люгоша ему и помог. Власти пестрого фазана пусть топор сам рубит дерево на дрова. Ох, и обрадовался дед Нилай или испугался. Вырвался у него из рук топорта -то, и давай соседскую яблоню рубить, а там и забор порубил и будку собачью в щепы. Вот уж и избу рубит и быстро рубил-то. Ох, что ж ты, деица! Тоненько завопела выскочившая из избы бабка. Власти пестрого фазана пусть топор деревья в лесу рубит, приказал Люгоша. Но топор в лес и унесся. «Далеко-далеко. Уж и не видать. Да что ж это лес далеко так?» Люгоша всегда так и думал, что слишком он далеко. Ходить долго. Пусть бы поближе был. Так и то хорошо станет. Властью пестрого фазана пусть все деревья вылезут и в деревню придут. И вот тут начался кошмар. Сначала-то вроде ничего и не случилось, потому что отсюда не видать. Но потом прибежали в деревню орущие люди а за ними-то и впрямь деревья топали, корнями переступали ровно щупальцами, землю сотрясали весом страшенным. «Азимы, азимы!» — верещал народ. «Ведьмы азимы губят!» Хотел Люгоша сказать, что то не ведьмы, а он, но догадался все же, что негодное что-то пожелал. Тем более, что одно дерево уже в чью-то избу врезалось, другой забор порушило, третье пса дворового раздавило и топор над ними летал, ветки отсекал залихватски. «Властью пестрого фазана пусть все деревья обратно уйдут», спешно приказал Люгоша. Ушли обратно в лес. Снова по озимам прошлись, ничего от посевов не оставили. Причитал народ, ползал по грязи стенал и на Люгошу таращился с ужасом. Может, тут же бы его и камнями забили, да побоялись, слишком уж хорошо увидали, на что лодырь способен. А жрец в тот же день запряг свою двуколку и поехал в столицу сам. И пока он ездил, Люгоша все ходил по деревне, да помогал всем, кого видел. Проснулось в нем желание добро творить. Кому забор починит, кому корову подоет, кому шишек на самовар притащит, весь двор шишками завалил. Легко, оказалось, добрые дела-то делать, легко и весело. И чего он раньше-то этим не занимался, На радость осенним мухам Люгоша превращал дорожную грязь в мед, наполнял колодцы вместо воды простоквашей, перепортил календари в избах, сделав каждый день в году добрым. Деду кваше Люгоша помог. Дед много лет на палку опирался, так Люгоша пожелал, чтоб теперь он без палки ходил. И пропала у деда кваши палка, без нее дальше пошел. Ковылял, припадал на ногу и Люгошу проклинал. «Дед, я сейчас все исправлю», — заверил Люгоша. «Властью пестрого фазана...» «Не надо, Люгоша!» «Пусть дед Кваша на обеих ногах одинаково ходит». И стал дед Кваша с тех пор преподать на обе ноги. А еще Люгоша Товки помог, который по Альре вздыхал старостиной дочке. Шел он от нее доворчал, да «Что Альра не дает, стерва!» Хотя она вообще никому не дает. Но Люгоша взял и приказал: «Властью у пестрого Фазана пусть Альра всем дает. Тихо сказал, чтоб Товка не услышал. Пусть ему завтра радостный сюрприз будет. Такая вот теперь жизнь в деревне началась веселая, да счастливая. А потом приехал в деревню королевский гонец и с ним Егеря целых трое. Люгоша в это время на синавале полеживал, устал добро делать. И когда встали перед ним три дюжих усача с саблями на боку, то и не понял сначала, что по его душу. «Ты и есть, Люгоша Лодарь?» спросил его гонец, глядя так, словно очень хочет спать, а вот конкретно Люгоша ему мешает чем-то. «Ну, я самый и есть», кивнул Люгоша. «Собирайся, тебя король к себе требует». «Не, не поеду, дядь, лениво мне», отмахнулся Люгоша. «Взять его!» Только и приказал гонец. Подхватили егеря Люгошу под белые руки, да и не очень-то вежливо, а даже скорее грубо. люгоше это не понравилось, он и приказал. "Власти у пестрого фазана пусть егеря сгинут куда-нибудь». Хоп! И пропали егеря. Сгинули, как не бывало. А гонец остался, и глаза у него вылезли на лоб. А рот разъявился так, что кровать целиком влезет. «Ты... ты что же сделал?» Ахнул он. Король тебя зато не помилует, а я и королю велю сгинуть, отмахнулся Люгоша, почесывая в подмышке. И тебе, коли добром не уйдешь. Гонец постоял, поерзал, и было видно, что страшно ему до смерти, но не ушел все-таки, а только сказал куда тише, чем прежде: Люгоша, а Люгоша, а вернуть ты егерей можешь? А могу, только лениво мне, Люгоша. «А если ты егерей вернешь и добром королю поедешь, король тебе кафтан красный подарит и сластей целую шапку?» Кафтан и сластей Люгоше захотелось. Он мог, конечно, сам себе все пожелать, но тоже королёвым подарком не будет, а тут особо почетно, похвастаться потом можно. Да и леденцы у короля уж верно особо вкусные, таких никакой фазан не наколдует. «Ай, ладно», — решил он. «Властью пестрого фазана пусть егеря обратно вернутся». Вернулись егеря. Напуганные, дрожащие, а один еще и кровью измазанный, раной на боку, но все же вернулись. На Люгошу они смотрели с диким ужасом, а один еще и саблю пытался из ножен вытянуть, да не выходило, пальцы не слушались. «Поехали тогда с нами, Люгоша», — приторным голосом сказал гонец. Там тебя карета ждет. Не, вы вперед поезжайте, а я догоню, зевнул Люгоша, подтягиваясь. Посплю еще, а там и поеду. Гонец с Люгошей больше спорить не хотел, и тому радовался, что согласился все-таки лодырь, и что ему вперед ехать, то еще сильнее обрадовался короля предупредить успеет. Он и так едва со двора вышел, так нашарил дальнозеркало и отзеркалился, да номер чертой подчеркнул двойной чтобы срочность особая вышла. А Люгоша, гонца проводя, перевернулся на другой бок, да и проспал еще часов шесть. Потом поел, почесался как следует, да и приказал, не торопясь, «Властью пестрого фазана пусть сеновал меня в столицу отвезет». Сарай, в котором сено хранили, у Люгоши добротный был. Батенька его сам вытесал из сосновых бревен, да на каменные столбы положил, чтоб сено не сырело. И вот свершилось очередное чудо. Вылез синовал из земли, вытянул из нее свои опоры, да и зашагал прямо в столицу. Доходка да зашагал, быстрее любого коня. А Легоша в нем ехал, до да семечки лузгал. То-то ладно, оказалось, так путешествовать, понравилось ему. Хочешь, просто лежи, а хочешь спи, тепло да мягко. Так и приехал Люгоша прямиком в столицу. И тот народ ему удивился. Целый сарай по улицам шагает, да быстро ходка. Кто увернуться не успел, того и задавил. Лошадей шип не одну, да и люди пару раз под столбы попадали. А Люгоша сидел на крылечке, да покрикивал, чтоб дорогу давали. «Убивец!» – неслось ему вслед. «Убивец!» По узким улицам синовал бы и не прошел, место ему довольно нашлось только на центральных, но других лягушей не нужно было, он прямо в сарае королевскому дворцу и подъехал. Шум при его прибытии большой поднялся, конечно. Король издали заслышал, на балкон вышел и спросил в изумлении, «А это что такое в моем королевстве происходит? А это, ваше величество, тот самый лодарь, Люгоша, о котором я вам зеркалил». Ответил гонец, что был гонцом не простым, а королевским нарочным, которого по пустякам никуда не отправляли. «Видите сами теперь, насколько серьезна проблема», утверждает сей казнодей, что и власть теперь в вашем королевстве даже и не ваша, а некого пестрого фазана, так вот. Поглядел король на ожившийся навал, на свороченные дворцовые ворота, на зашибленного стражника, охующего со сломанной рукой, да велел позвать срочно камергера, да епископа, да воеводу, да волшебника придворного, а сам с балкона свесился, да крикнул. «Люгоша, ты что ж это столько народа у меня в городе подавил?» «А чего они синовалу под ноги лезли?» – зевнул Люгоша. «Ничего, впредь умнее будут. Ты что ли, король наш, который меня видеть хотел?» «Вот я приехал, встречай. Где там мой кафтан красный?» Королю такая дерзость не понравилась, конечно. Мужик простой, деревенщина, и так вот запросто с владыкой всей Марюли говорит, «Батагов бы ему дать, а то и в бочку посадить». Было в Марюли такое наказание для шалопутов. В бочку сажать тесно, да и оставлять в ней на сутки, а то и двое. Очень запоминалось. Но был король тех земель, хотя и не слишком умен, но и не сказать, чтоб совсем уж глуп. Решил поначалу выяснить, кто Люгоша таков, откуда у него сила волшебная, да где у он и силы пределы очерчены, а там уж и решать, что с ним таким лучше делать. «Ты, Люгоша, верно, с дороги-то утомился?» — спросил он со все того же балкона. «Ты сейчас отдохни, перекуси». «В бане попарься, а там уж и дела обсудим». Отдохнуть и перекусить Люгоша всегда только рад был. В бане, правда, проку большого не видел, потому что для чего в нее ходить. Если завтра, все равно сызанного грязный станешь. Но остальное это он с удовольствием. Думал Люгоша, что его в палаты королевские поведут, но оказалось, что если гость особенно важный да почетный, то ему все прямо во двор выносит. Так король объяснил. Люгош это лестно показалось. Остался он отдыхать прямо на своем синовале, а из окон на него придворные дивились. Большой у короля дом-то оказался. До этого Люгоша думал, что наибольший дом на белом свете это хорома кузельша богатея, который в соседней деревне держит разом лавку и корчму. Да еще и пиво бочками варит. А нет, королевские оказались на целый этаж выше. Да с башенками, да с балконами, да с фонтаном во дворе. Легоша до селе фонтанов-то и не видал, толком и не знал, что это за зверь такой. Даже сошел сеновало, сунул туда лицо, воды испил. Дюжа далеко сунул, не удержался толком и немножко искупался. Тут смех раздался задорный. Легоша вверх глянул, а на балконе малой башенки девка стоит, смотрит на него, покатывается. Хороша собой оказалась на удивление, Люгоша аж засмущался. А еще приметил он на голове у девки украшение — венец серебряный. Даже на вид легкий, невесомый совсем, но ажурный такой, что только принцессе и носить. Видно, принцесса она и есть, единственная короля-дочерь. Люгоша уж слыхивал про ее красоту, про то даже в их деревне рассказывали. И так сразу понравилась ему принцесса, что он, недолго думая, приказал. «Властью пестрого фазана пусть королевская дочка в меня влюбится». Негромко сказал, чтобы не услышали, кому не надо. А девка сразу ахнула. Руки к сердцу прижала и смеяться-то вмиг прекратила. Так и подалась вперед, На Люгошу глядючи, а рот-то приоткрыт, а глаза-то блестят. еще и губу прикусила» такая уж и стома красавицу взяла. Ну и упырь, покачал головой Дегати. В мистерии за такой сразу десять лет карцерике. Препятствуете любви, островные чернокнижники. Хмыкнул Бельзидор. И так уж королевская дочерь в Люгошу втюрилась, что сразу к батюшке побежала, да из порога заявила, выдай, мол, меня за того грязного мужика, что на самоходном сеновале приехал. Жить без него ни минуточки больше не желаю. У короля-то челюсть сразу и отвисла. И у коммергера отвисла, и у воеводы, и у епископа, и у волшебника. И страшно всем сразу стало, потому что чудеса с неживой всякой природы — это одно, а когда колдун заставляет думать как ему угодно, это пугает. «А ну как сейчас не только принцесса, но и король тоже Люгошу полюбит и трон свой охоткой подарит?» «Государь, он не из наших», — зашептал волшебник, который на Люгошу украдкой успел взглянуть. «Это либо пришлый магиоз, либо колдун с даренной силой». «И что посоветуешь?» «Для начала не сердить, а лучше спровадить и сообщить в кустадиан. Это все понятно, но с дочкой-то моей что делать?» поморщился король. «Расколдовать сумеешь?» Волшебник замялся. Был-то он не сильных. Мариулия — страна небогатая, размером невеликая, ничем особо не славная. В волшебниках тут состоял бакалавр. Да и то король ворчал иногда, что дорого обходится. «Расколдовать-то?» пробормотал чародей. «Время потребуется, сударь. И с коллегами посовещаться». — Вот что скажу, — вмешался воевода, — вы, ваше величество, принцессу-то заприте от греха, а я там выпровожу гостюшку. — Вежливо, — вскинул палец король. — Вежливо, знамо дело, куда уж вежливей. А как выпроводим, так и покумекаем. — Поддерживаю, — кивнул волшебник. — Принцессу Майшу замен... Принцессу Маайшу заманили в светлицу и там заперли. Обещали, что туда к ней и с явятся, явится, но когда щелкнул в двери замок, то девица сразу и поняла, что обманули ее. А была она от сердечной стомы не в себе, связно мыслить не умела, так что зашла с диким криком, принялась на стены бросаться. Ну а воевода тем временем к Легоше вышел, да поклонился вежественно. В мариуле это воеводы служил не облом какой-то, из тех, кто только и умеет маршировать, да сабли размахивать, нет. Был-то человек хоть и бравый, но культурный и обходительный, а кроме того придерживающийся редкого среди воевод убеждения, что лучшая война – та, которой удалось избежать. И потому с Легошей заговорил он ласково, Да сказал, что король просил кланяться, да прислал бутылку лучшего вина, но сам он, покуда присоединиться, не может. Так и пусть Люгоша, пока с ним выпьет, своей воеводой. «А что, тоже дело?» — Потер руки лодырь. «Только я вина не пью, не по мне оно. Дурной становлюсь, в голове кружится. Я лучше вон, шаник поем, да взваром грушевом запью». Воевода на миг запнулся, но потом растянул губы в улыбке и принялся лично Люгоши взвару подливать, да шанги подкладывать. А тот и гораст, пить и есть, и это у него всегда ладно получалось. А что ж, Люгоша, где ж ты чудеса этакие творить выучился? Спросил воевода. Или секрет? Да не, то мне пестрый фазан пособляет, простодушно ответил лодырь. Вот что я велю, то он и сделает. А ежели с тобой беда какая случится, защитит тебя фазан. Вот коли тебя саблей посечь, помрешь. Властью пестрого фазана пусть меня никакое оружие не берет! воскликнул Люгоша. Вот, сики теперь, коли не веришь. Воевода пристально на Люгошу посмотрел, но к сабле не потянулся, а лодырь широко зевнул, слопал еще шаньгу и спросил, «Ты вот скажи лучше воевода, а даст король за меня дочку в жены?» По лицовой воеводы пробежала тень, улыбка стала будто не живой, и очередная кружка взвара в руке замерла. Но Люгоша с того не обеспокоился, не очень ему нравился королевский взвар. «Оно и слово-то одно, что королевский, а так невкусный вовсе, даже с горчинкой». Да и сон что-то тянуло все сильнее. Люгоша зевнул широко, да повторил: Что, воевода, Гош, я в женихи, а то ты не подумай, я принцессе хорошим мужем буду. Да уж лучше и не сыскать. Недобро протянул воевода. А коли король ее за меня добром не отдаст, так я все королевство эх, пожгу и порушу. Еще шире зевнул Люгоша. Властью пестрого Фазана. Пусть <сп Chambers> принцесса передо мной предстанет. Пум! И выросла из-под земли принцесса Майша. Стоит, глазами хлопает. Не сразу я поняла, что случилось, зато воеводы как сразу понял, так и вскочил и схватил принцессу за руку, к себе потянул. э то суженая моя!» Вяло возразил Люгоша, пытаясь унять буйную голову, Город вокруг с чего-то кружиться начал. «Э, да что ж такое?» «Берегись, любимый, тебя отравить замыслили!» — воскликнула принцесса на его трепыхание, глядя. «Ах, они!» — тряхнул кулаком Люгоша. «Властью пестрого фазана пусть отрава из меня в отравителя перейдет. И прояснилось сразу перед глазами, зато воевода аж зашатался, да принцессу отпустил, да за горло схватился а другой рукой-то кармашку потянулся, где микстуру держал, зелье снотворное отвращающую. Не свезло ему, что Люгоша вина-то не пил. Вкус у зелья терпкий очень. Его лучше всего с крепкими напитками давать. А в грушевый взвар пришлось по капельке капать, иначе Люгоша нос бы сразу отвратил. Э, -э ты что ж, воевода?» Недобро глянул на него лодырь. «Властью пестрого фазана пусть воевода лопнет!» Даже слово бедняга вымолвить не успел. Раздулся изнутри в одно мгновение и лопнул, точно пузырь, кровью все вокруг забрызгал. А Люгоша глянул на это и ахнул горестно. «Да что ж я наделал-то?» — пробормотал он. «Все шанешки теперь в кишках. Бежать нам надо, любимый!» Схватила его за руку принцесса. «Убьют они тебя!» Ее лицо странно искажалось. В глазах стояла растерянность, она говорила и делала что-то неправильно, и глубоко внутри это понимала, но пересилить волшебство не могла. «Да не убьют!» — отмахнулся Люгоша. «Эй!» — в него попала стрела. Сразу несколько стрел. Только повисли они в пустом воздухе, чуть-чуть до кожи, не дотянувшись. Люгоша их отбросил и гневно воскликнул. «Вот теперь я совсем осерчал. Я вам всем покажу. Я теперь тут сам вместо короля буду. Властью пестрого фазана пусть тут дворец для меня воздвигнется. Да побольше этого!» Разверзлась земля. Разломала брусчатку, плиты каменные разворотила, дома прежние в разные стороны раздвинулись, и полез кверху новый дворец. Еще больше королевского еще пышнее люди кричали кого завалило кто сверзился в трещины земные какая-то баба вытащила из обломков окровавленный сверток и зашлась в крике ровно клякуша вот теперь я тут жить и королевствовать буду сказал люгоша утирая нос а батенька твой к нам в гости ходить будет ага неуверенно кивнула принцесса хорошо «Да что ж они орут-то так?» — покосился на людей Люгоша. «Недовольны чем? Властью пестрого фазана пусть все будут довольны». Странное что-то случилось, будто волна спокойствия прокатилась по площади, по городу, и на всех лицах заиграли улыбки. Блаженные придурковатые улыбки. Люгоша тоже довольно улыбнулся, да задумался, как бы это ему половче синовал. «Во дворец перетащить? Ему еще принцессу обженить надо, хотя прямо сейчас лениво, он же поел». Король смотрел на это все с ужасом. На обезумевшую дочь, на одуревших подданных, на изуродованную столицу. Стоял на балконе, смотрел и думал, что ж делать-то теперь? «Это ведь ничего и не сделаешь. Гвардию, если на Люгошу кинуть, так просто гвардии и не станет». Армию Колю собирать, так ее за день не соберешь, да и с армией Лодер тоже чего доброго расправится. Оружие его не возьмет, а сам он кого захочет, того и уничтожит. Очень даже просто. Одна надежда теперь — из мистерии подмоги дождаться. Да только когда-то они там соберутся, когда-то раскачаются. Ваше Величество, а у вас ведь проблема. Раздался рядом негромкий голос. Король дернулся, повернулся и встретился взглядом с неизвестным пареньком неопределенной наружности. Почему-то никак не удавалось сосредоточиться на его лице, да и не до того было королю сейчас. «Ты... ты кто?» — спросил он, хмурясь. «Откуда тут взялся?» «А я решение проблемы», — улыбнулся паренек. Знаю способ, как с этим колдуном совладать. Говори, сейчас король Мариули от кого угодно совет бы принял, лишь бы хоть какой дали. Скажу. Только что мне за то в награду будет? Если совладаешь с колдуном, что хочешь, проси. Нетерпеливо сказал король, в ужасе глядя на Люгошу, который уже вел принцессу в свой ужасный дворец. Ловлю вас на слове. Улыбнулся принег. Вы, ваше величество, скажите просто колдуну слова заветные, он силу в миг потеряет, а слова такие. Выслушал их король, стиснул гневно кулаки и лично пошел правосудие вершить, а с собой только четырех гвардии рядовых взял. Странный дворец получился у Люгоши, огромный, роскошный, но странный, будто некоторые безумный зодчий его выстроил с причудливыми углами, с глаза, раскраской, идущими в никуда коридорами, до да дверями высоко на стенах и даже на потолке. Но Люгоша далеко не ушел, только до ближайшей залы. Здесь он наколдовал роскошные угощения и кучу золота, да сидел за столом, подчевал влюбленно глядящую принцессу. И когда на пороге появился король, Люгоша искренне ему обрадовался. «Мир тебе, тестюшка!» — воскликнул он. «Смотри, как я ладно тут все обустроил. Ты теперь отдыхать можешь. Я дальше сам королевством править буду». Король шагнул вперед и, прежде чем Люгоша еще что скажет, указал на него пальцем и отчеканил. «В море птицы голосят, в небе рыб бежит косяк. Был фазан и нет фазана. Ты один теперь дурак». «Что?» — моргнул Люгоша. Слякать солнце тьмы нагар отдавай назад мой дар выкрикнул последние слова король чего заморгал еще чаще люгоша взять его велел король гвардейцам в бочку посадить Нет, на месте зарубить А, -а, -а вот вы чего думали рассердился люгоша властью пестрого фазана пусть король да все солдаты его тоже лопнут Принцесса закричала, прижала ладони к рту, король невольно вздрогнул, втянул голову в плечи, но ничего не случилось. Не сработало волшебство-то, не соврал странный паренек, и через пару секунд на изумленного Люгошу обрушились удары сабель, Секли его гвардейцы зло, ожесточенно, а когда закончили, был то уж не человек, а месиво кровавое. Зарыдала все еще очарованная принцесса, забилась в истерике, бросилась на тело своего ненаглядного, и только насмешливый клекот фазана звучал где-то вдали.